Я никогда особенно не принимал всерьез Финли. Я не физик, но он явно не вязался с этим проектом. Совершенно верно. Я пытался доказать, что искусственный эффект нового невозможен. Это было политически необходимо. Но все обернулось против меня, и мне пришлось предпринимать чрезвычайные действия. Теперь мы контролируем ситуацию и можем направить исследование в другую сторону. Такова судьба этого открытия, Джо. Она предначертана свыше. Опасные секреты не будут оглашаться до тех пор, пока интеллигенция не достигнет уровня, на котором мы сможем сотрудничать с ней, если ее, и в самом деле, как принято считать, отличают добрые намерения. Микрофон что-то коротко сообщил. Маа Гарвер сказала, что можно вернуться, добавил Болдуин. Они встали и направились к лестнице. «Странно, что вы полагаетесь в чрезвычайных обстоятельствах на такую старушку, как Макгарвер. Она компетентна в этих делах, уверяю тебя. Но событиями руководил я, ты же сам слышал. О, да!» Они вернулись в кабинет наверху. «Даю тебе еще одну возможность выйти из дела, Джо!» То, что тебе известно о фильмах, не имеет значения, так как их больше не существует, и ты ничего не сможешь доказать. Если ты пойдешь с нами, то при первом подозрении ты мертвец. Ты должен понимать это. Джилет это понимал и знал, что другого выхода у него нет. С уничтожением фильмов. Была утрачена последняя возможность его реабилитации в глазах ФБР. Он не сожалел об этом. Дело было сделано. Для него вдруг стало очевидным, что с того самого момента, как Болдуин предложил ему прочитать первое сообщение, зашифрованное в колоде карт, он перестал быть самостоятельным действующим лицом, все его шаги направлялись этим человеком. «Значит, от него никуда не уйти? Будущее Джиледа было либо здесь, либо нигде?» «Знаю. Продолжайте. Ты принимаешь риск, Джо, но вовсе не обещаешь лояльности. Да. Но почему вы даете мне этот шанс?» Болдуин стал серьезнее, чем когда-либо. «Ты способный, малый Джо. У тебя хватает сообразительности и мужества в критических ситуациях поступать скорее рационально, чем морально. Поэтому я вам нужен. Отчасти. А отчасти потому, что мне понравилось, как ты быстро включился в новую карточную игру», — он усмехнулся. — И отчасти потому, что Гейл подкупила твое обращение с жеребенком. — Гейл? — Она-то здесь при чем? Она отрапортовала мне о тебе пять минут назад во время налета. — Продолжайте. — Я предупредил тебя. На мгновение он сконфузился. — Джо, я хочу, чтобы ты принял в его реальной ценности то, что я сейчас скажу. Пожалуйста, не смейся. Окей. Ты спрашивал, кто я такой? Я кто-то вроде исполнительного секретаря организации суперменов. Я так и думал. Да, а как давно тебе это известно? Факты накапливались один за другим, карточная игра, скорость вашей реакции тому подобное. «Окончательно я убедился в этом, когда вы уничтожили фильмы». «Джо, а что такое «супермен» в твоем понимании?» Джилет не ответил. «Окей, давай определим термин». Продолжил Болдуин. Это слово столь «избито», что оно приобрело почти комический смысл. Я употребил его, чтобы шокировать тебя, и это мне удалось. Сверхчеловек превратился в сказочного персонажа и обычно ассоциируется с рентгеном вместо глаз, невероятными органами чувств, двойным сердцем, непробиваемой кожей и стальными мускулами. Вздор, конечно. Джо, что такое человек? Что делает его большим и большим, чем животное? — О? Установив это, мы сможем определить сверхчеловека или нового человека, хомо новис, который должен прийти на смену хомо сапиенс, потому что он более жизнеспособен. Я не пытаюсь дать определение тому, чем являюсь сам, пусть это сделают мои коллеги и неумолимое время. То же самое касается и тебя. — Меня? — себя Ты демонстрируешь тревожные симптомы кома новис, Джо, в сырой, неразвитой, невежественной его ипостаси. Не обязательно, но очень возможно, что ты станешь им. Итак, что такое человек? Одну вещь он может делать лучше, чем животные, и она является таким сильным фактором его выживания, что... Перевешивает все прочее, по которым те или иные животные превосходят человека. Что это, Джо? Он умеет думать. Я подсказал тебе ответ. Ты не заслужил приз за него. Окей. Тогда каково одно качество или качество, если хочешь, которым должен обладать гипотетический человек благодаря мутации, волшебству или чему-либо еще... и которое должно дополнять его преимущество перед животными, способность думать, чтобы он мог доминировать на планете вопреки противостоянию миллионов других видов животных и растений, некое качество, которое сделает неизбежным превосходство сверх человека над своим предшественником так же, как неизбежно твое превосходство над гончей. Подумай, Джо. Каково неотвратимое направление эволюции к новому доминантному виду? Джилет задумался надолго, вопреки обыкновению, так много оказалось атрибутов нового человека, телескопическое и микроскопическое зрение, способность проникать в суть вещей, иметь острейший слух, быть неуязвимым для болезней, Регенировать члены, летать без помощи таких глупых устройств, как вертолет или самолет, работать не уставая. Но орел умеет летать, и тем не менее его вид почти вымер, хотя его зрение существенно превосходит человеческое. Собака обладает лучшим слухом и обонянием, утки могут лучше плавать. К тому же накапливать кислород. Крысы могут выжить там, где человек умрет от голода и неудобств. Они живучи, и их чертовски непросто уничтожить. Крысы могут... Стоп! Может ли более живучая крыса занять место доминирующего вида, сменив человека? Нет, слишком мал ее мозг. Способность думать еще лучше. «Дайте парню сигарету!» — воскликнул Болдуин. «Сверхчеловек — это сверхмыслитель!» Все прочее вторично. Новый человек превзойдет своего предшественника, хомо сапиенс, в его коренном свойстве, рациональном мышлении. Способности воспринимать внешние факты, Накапливать их, интегрировать, оценивать и делать верный вывод В этом новый человек превзойдет современного хомо Есть, конечно, и другие факторы его выживания Здоровье его тела, развитые органы чувств, быстрота рефлексов Но они и сравниться не могут с его коренным свойством Это не раз доказывала история Рузвельт в инвалидной коляске. Цезарь, страдавший эпилепсией и несварением желудка. Нельсон, имевший лишь одну руку и один глаз. Слепой Мильтон выигрывает всегда мозг, а не инструменты тела. «Минутку», — сказал Джиллет. «А как насчет ЭСП?» Болдуэн пожал плечами. Я считаю, что это нечто большее, чем, скажем, совершенное зрение, экстрасенсорная перцепция и способность правильно мыслить, не одно и то же. Э.С.П. Собирательное название способов сбора информации для мозга, отличных от обыкновенных. но фокус в том, чтобы извлечь пользу из этой информации, осмыслить ее. Если тебе нужна телепатическая связь с Шанхаем, я могу устроить ее для тебя, но гораздо проще получить необходимую те информацию по телефону с меньшими сложностями, меньшими помехами и с меньшей вероятностью, что кто-нибудь тебя подслушает. Телепаты не улавливают радиосообщения, не та частота. А какая у них частота? Позже, позже, тебе многое предстоит узнать. Я не имел в виду именно телепатию, я подумал о парапсихологических феноменах. Аналогично телекинез был бы хорош, если бы достиг высот, чего он не сделал. Но трейлеры достаточно успешно перевозят грузы. Телевидение в руках интеллигентного человека принесет больше пользы, чем ясновидение слабоумного идиота. Хватит тратить мое время, Джо. Извиняюсь. Мы определили мышление, как обобщение данных и нахождение правильных ответов. Оглянись вокруг. — Большинство людей довольно успешно проделывают эту операцию, чтобы дойти до углового магазина и обратно, не сломав ногу. Если средний человек и думает вообще, он делает глупые вещи вроде обобщений из одного единственного факта. Он пользуется одномерной логикой. Если он особенно сообразителен, он может использовать двумерную логику или-или. чтобы прийти к своим неверным выводам. Если он голоден, чем-то уязвлен или лично заинтересован в ответе, он вообще не способен мыслить логически и склонен отвергнуть факт как несуществующий. Он пользуется чудесами техники, созданными людьми более высокого интеллекта, ничуть им не удивляясь, как кошка принимает блюдечко молока. Далекий от стремления к высшему типу мышления, обыкновенный человек даже не подозревает о том, что таковой существует. Он отождествляет свой собственный мыслительный процесс с таковым, как у Эйнштейна. Человек – не мыслящее животное, он животное, объясняющее. Объяснения Вселенной смущают его, и он отворачивается от них, обращаясь к гаданию, астрологии, истерическим религиям и прочим способам сойти с ума. Поверив в такой вопиющий вздор, он становится невосприимчив к фактам действительности, даже если это может стоить ему жизни. Джо – одна из самых невероятных вещей на свете. неизмеримая глубина человеческой глупости вот почему всегда есть место наверху куда легко может попасть человек чуть более сообразительный и станет правителем миллионером или президентом колледжа и вот почему homo sapiens будет обязательно вытеснен новым человеком потому что полно пространство для совершенствования, а эволюция никогда не прекращается. Тут и там среди обыкновенных людей встречаются редкие экземпляры, те, кто действительно мыслит, пользуясь логикой, хотя бы в одной сфере своей деятельности, в профессиональной. Чаще всего такой человек столь же глуп в остальном. что лежит за пределами его лаборатории, как и основная масса обыкновенных людей. Но он может думать, если ему не помешают, если он не болен и не боится. Этому редкому индивиду и обязана своим прогрессом вся остальная раса. Другие равнодушно адаптируются к результатам его мышления. Большинство обыкновенных людей – Не любят, не доверяют и подвергают гонениям процесс мышления, пользуясь его результатами лишь от случая к случаю.